«Ты не устал?» — спросил я его минут через десять. «Нет», — сказал он, и, подумав, добавил, «все равно надо плыть». Мы продолжали плыть. Я ему самого начала сказал, чтобы он плыл не саженками, а брасом, как я его учил. От плавания саженками руки гораздо быстрее устают. «Дядя Витя», — спросил он, взглянув на меня погрустневшими черными глазенками, «а пьяные становятся как сумасшедшие».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 Боялся, что он замерзнет. Краем сознания я иногда прислушивался к своему сердцу, но оно себя никак не проявляло, и я почему-то знал, что оно не может и не должно себя проявить. До берега оставалось метров четыреста, уже хорошо были видны зеленые купы деревьев на прибрежных участках, и вдруг я почувствовал, что правую ногу мою скрутила судорога. И вместе с костяной болью судороги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 что если судорога сведет мою левую ногу, я вообще не смогу больше растирать его тело. Поэтому я сейчас старался выложиться. Я дотягивался до самых его щиколоток, щипал, выкручивал его худенькие бедра и икры, растирал спину, разминал живот. Видимо, чувствую серьезность положения, он терпеливо, только иногда покряхтывая, все переносил. Наконец лицо его порозовело, а я совсем выдохся.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 Течение нас отнесло метров за 500 от нашего поселка. Как отходчиво детство. Через полчаса мальчик уже играл в песке, а я только через час-два смог встать на ноги. День был очень теплый, и, глядя на ласковое море, трудно было поверить, что мы чуть не замерзли в нем. Мы пошли берегом к своему поселку. Мне казалось, что мальчику не следует говорить дома всю правду, стоит ли расстраивать маму,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 — Или так поговорим? — спросил я у него. Я знал, что он предпочтет. Я тоже это предпочитал. — Ну, че, че, поговорим, — пробормотал он, видимо, соображая, во сколько бутылок обойдется ему этот разговор. — Тогда иди туда, — сказал я ему, показывая на одну из будочек, где рыбаки держат свои моторы из Настя. Он молча встал и отошел туда. Я вкратце рассказал рыбака моего делах, а они в ответ возмущенно поохали. Я знал, что груш цена их возмущению. возмущавшись один из них шутливо заметил. Тут, Максимыч, без пол-литра не разберешься. Другой менее миролюбиво добавил. Подумаешь, Делов, ребята слегка подзарулили, раздухарились. Я подошел к будке, где стоял этот амбал, завел его за будку. Даже мальчишкой никогда я первым не подымал руку. В лагерь приходилось, как правило, защищая других.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 «Ты сидел на руле», — сказал я ему как можно внятней, и, приподняв его тяжело обвисшее тело двумя руками, дал ему в морду третий раз. Он завалился основательно. Примерно через месяц я случайно оказался на том лодочном причале, и когда проходил мимо стола с доминошниками, они почти все вскочили, радостно приветствуя меня. И было не совсем ясно, что они приветствуют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 До этого несколько раз подходившая к ним и безуспешно предлагавшая им купить мороженое, сейчас она подошла, по-видимому, надеясь на новых, более сговорчивых покупателей. Но тут турок не выдержал. «А сколько стоит полный лоток мороженого?» — спросила она продавщица. 20 рублей», — ответила она охотно. «А сколько стоит лоток?» — продолжал любопытствовать он. 5 рублей», — с той же готовностью ответила она. Турак вытащил из кармана бумажник, вынул оттуда три десятки и протянул ей. «Зачем — Зачем? — спросила мороженица, но протянутые деньги почему-то взяла. — Сейчас увидишь, — сказал он и выхватил у нее голубой лоток с мороженым, выкинув его в море. Такой остроумной комбинации никто не ожидал. Под хохот шахматистов и крики мороженщицы мы покинули гостеприимную палубу.